Мы спасены, Арамис. Вот что он пишет: приказ короля захватить Бель-Иль, уничтожить гарнизон. Подписано Д'Артаньян, который три дня назад арестовал господина Фуке и отправил в Бастилию. Я передал Д'Артаньяну, что мы ждем его сюда на остров, но мы должны подготовиться, Портос. Д'Артаньян может прийти с такими инструкциями. Оружие против Д'Артаньяна? Вы помешались, любезный друг. Стойте! Подошла шлюпка. Причаливает. Это, наверное, Д'Артаньян. Он самый милый друг. Друзья, Д'Артаньян. Друг мой. Милый друг. Рамис. мог ли я думать? Не надо да, упреков, друг мой. Больше, чем я сам себя упрекаю. Давайте оделись. Мне нужен корабль и возможность отплыть. Я поплыву в Испанию, оттуда найду способ примириться с Людовиком и вернуть Портусу его благоволение. Но чтобы добраться до Испании, король в ярости. Он желает захватить вас. Я хотел помочь вам убежать, но за мной следят. Распоряжение Кальбера. Надо отвести от острова флот. У меня есть мысль, друзья мои. О, тогда все в порядке. Ваши мысли всегда гениальны Ха, Сейчас я вернусь на корабль Соберу всех командиров флота Господин Кольбер, нельзя было посылать Д'Артаньяна на остров Вы не знаете его он, он способен на все, это дьявол Ваше Величество, успокойтесь Я принял такие меры, что даже Д'Артаньяну не удастся ничего сделать Мятежники будут схвачены. Я блокировал все идеи Д'Артаньяна, государь. Все офицеры собрались? Да, господин капитан. Все командиры флота здесь? Все здесь, господин Д'Артаньян. Тогда слушайте. Все время, пока мы плыли к острову, за мной следили. Письмо, которое я отправил на остров, прочитали. Ответ с острова прочитали. На острове со мной был сопровождающий. Я только выполнял приказ, господин Дартанин. Из этого я вывожу, что больше не пользуюсь доверием его величества короля. При таком положении я не могу дальше командовать. Я немедленно отправляюсь обратно в Париж и прошу короля об отставке. Приказываю всему флоту отступить к берегам Франции, чтобы не рисковать силами, которые доверил мне его величество. Мой приказ всем командирам. Готовиться к отплытию, сниматься с якоря. Господин капитан, извольте прочитать приказ. Запечатан. Велено вручить его вам, в случае, если вы... Приказ? Если господин Д'Артаньян изъявит желание сложить с себя свои полномочия, не считать его с этого момента начальником экспедиции и не повиноваться ему. Господин Д'Артаньян обязан немедленно возвратиться в Париж в сопровождении офицера, который будет рассматривать его как арестованного. Господин Д'Артаньян, я не могу скрыть этот приказ. Взгляните, все командиры читают его. У всех есть экземпляр. Вашим друзьям уже ничто не поможет. Вашу шпагу, сударь, Какие инструкции даны новому командующему, Супер. Белиль должен быть взят. Пленные расстреляны. По Белилю открыть огонь! Требую! Как вы смеете, господин Дартаньян? Смею, Ваше Величество. Я 40 с лишним лет служу Королевскому дому Франции. Сотни раз рисковал своей жизнью во имя спасения жизни королей. Шкура моя продрявлена, как резкий дом. Я старый солдат. У меня нет ничего, кроме чести и шпаги, отданной служению королям. А вы, государь, позволяете жалкому чиновнику унижать меня? Господин Д'Артаньян, опомнитесь. Вот он, этот чиновник, господин Кольбер, стоит дрожа от страха, что я потребую наказать его за оскорбление солдата. Я действовал в интересах короля, сударь. Ах, значит, в интересах короля вы приставили ко мне? Дворянину, шпионов, чтобы они следили за каждым моим шагом. Вручили им тайный приказ о моем аресте, аресте капитана мушкетеров. Вы... Господин Кольбер, оставьте нас. Слушаю, Ваше Величество. Господин Д'Артаньян, скажите мне правду. Я всегда говорю только правду. Вы ведь собирались спасти этих мятежников? Разумеется. Я бы их спас, если бы не Кольбер. А вы знаете, как это называется, сударь? Это измена? Нет, Ваше Величество. Это служба королю. Да вы сошли с ума, сударь. Какая служба? Я спас бы их, чтобы вернуть вам, государь. Преступников? Да. Они совершили преступление. Но преступление великое. Совершили вдвоем то, что не под силу армии. Долг короля разбираться в людях, окружать себя не лакеями, чиновниками и льстецами настоящими дворянами, рыцарями, храбрыми солдатами. Но они заговорщики! Заговорщики! Эти люди рождены, чтобы служить королю. А вы увидели в них рядовых заговорщиков. Эти люди мои друзья. Вы знали это и послали меня убивать их. Такие поступки недостойны короля. Сударь. Сударь, кто из нас король? Я или вы? К сожалению, вы, ваше величество. Вы, вы? Вы соображаете, что говорите? Если бы я был королем, я бы не слушал советов мелких трусливых чиновников и не гонялся бы за этими людьми, как за убийцами ворами. Я бы постарался вернуть их, чтобы они служили мне. Я бы разгадал мощный ум, да, бля его государственный талант и овладел бы им, поставил бы себе на службу. Я бы разгадал щедрое сердце Дювалона, его беззаветную отвагу и преданность и сделал бы своим другом. А вы, государь, ничего не поняли, вы обиделись, как простой стряпчий, которого обсчитали считали при Замолчите, я приказываю вам. Вы плохой король, вы жалкий король. Плохих королей ненавидят, жалких исконяют, государь! Немедленно в постелью! Неведено в постелью! Ох, братья, я был готов к этому. И запомните, это навеки, до конца жизни! Еще мы! После такого прекрасного поступка вы, конечно, не посмеете взглянуть мне в глаза. Вот моя шмага, государь. Творянина. Теперь для этой шпаги гонятся только одни ножны, государь. Мое или ваше сердце. Я выбираю свое. Стойте, стойте, дружанья, ну прямая голова. Пустите Нам обоим меня. надо успокоиться. Вложите шпагу в ножны. Вот. Я напишу новый приказ. Дайте мне бумагу и перо. Какой приказ? О, О помиловании прис... беглецов. Вы отвезете его на Белиль и освободите их, если успеете. Я успею. Я полечу, как бога. Я успею, государь! Эту пещеру в скалах никто не знает. О. Что с вами? Ой, что с вами, Ну, вдруг какая-то слабость в ногах. Со мной это впервые. Но в нашем роду было. С моим дедом и отцом. Перед смертью. Ну-ну-ну-ну. Минутная слабость в ногах. О. Ну вот. Все прошло перед смертью. Чепуха, мы с вами проживем еще долгие годы, Партуса. Видите, какие гигантские мощные скалы. А там выход в море. Бухта. Я давно велел приготовить Баркас. Нас ждут верные рыбаки. Мы легко уйдем. Все заняты сражениями. Надо. Надо выполнить этот план, Партоса. Говорите. Слышите? Очевидно, защитники острова сдались. Сюда приближается погоня. Портос, вот бочонок с порохом. Фитиль прикреплен. Берите бочонок. А? Вот а так. А когда я подожгу фитиль, бросайте бочонок ко входу в пещеру. И взрыв закроет вход. Сделайте. Никакого труда. Поджигайте. Я поджигаю.